Глава третья. Замок. "Проходите, леди", распахнул передо мной одно из двух массивных дверных створок этот кучерявый тип. Когда миновали арочные ворота, пересекли мощёный камнями же двор и поднявшись по высоким ступеням, оказались на крыльце главного здания. "Это и есть жилище дора Маркуса Фламинго. Он мой хозяин, и я служу ему вот уже 20 лет управляющим. Моё имя Рэйни Кути. А как к вам обращаться?" Не слабое такое собрание антиквариата. Зачарованно уставилась я на витые бронзовые канделябры, картины в массивных рамах, скульптурную группу по обе стороны от умопомрачительной мраморной парадной лестницы. Сработал инстинкт и азарт коллекционера. Это так. Но зря я прилипла взглядом к чужому добру. Вот и Рене осудил меня взглядом, а ещё он поджал губы. О да, согласна на все 100, что повела себя неправильно, бестактно. А ещё невежливо по отношению к нему, поэтому поспешила исправиться. Полина Григорьевна Хрусталёва. Как назвалась, так управляющий сжал губы ещё крепче. Её улыпалы, зря я озвучила полное имя. Они здесь все доры, а я припечатала русским отчеством и фамилией. Ох, как бы боком не вышло. Но ничего. Управляющий пошевелил бровями, подвигал нижней челюстью, а потом подозвал к нам девушку, которая замерла около боковой двери холла на насторожном тушканчиком. Агня, сбегай к госпоже Кути за ключом от гостевой на третьем, быстро. Девчонка, на скидку дала бы ей лет 15-16, сразу же кинулась в боковой коридор. Это горничная спросила просто так, для поддержания разговора и чтобы немного разрядить обстановку. А ключница, значит, служит ваша супруга? Да, способность к анализу начала во мне возрождаться. Агня, служанка, сейчас заведуt уборщиками. А вопрос к прожену проигнорировал. Хоть хозяина в замке нет, но помещение все равно надо содержать в чистоте, согласны? Вот-вот. Прошу следовать за мной. Нам надо подняться на третий этаж. Да, слышала, но не хотела вас утруждать. Гостевая, комната, ключ. Не проще ли... А вот тут задумалась. Реальность никак не желала меняться. Сон, если это был он, заканчиваться. И тогда куда мне, бедный, было податься? Допустим, переначала бы просьбу. Вместо такси упросила бы вызвать кучера. Да, судя по обстановке и фасонам одежды, они здесь вполне могли разъезжать в каретах. Но дальше что? Какой адрес называть? Чем расплачиваться? Да, кажется, начала осознавать масштабы проблемы, которую заимела. От этого и озноб прокатился по всему телу. Отпустить никак не могу. Ух ты, произнёс ты как будто угрозу, и сразу же кинул на меня настороженный взгляд. А следующая фраза Кучеряева Реньи прозвучала много мягче. Как можно это противоречит закону гостеприимства? Раз уж попали во владения ми lordа, то мой долг предоставить ночлег и прочее. И потом посмотрите, во что превратилось ваше платье. Да, оно было испачкано, но во взгляде управляющего поймала что-то помимо нелюбви к неопрятности. Вот только он снова быстро взял в себя в руки и спрятал от меня то, чему не успела дать название. Подумала было, что это всё из-за непохожести моего наряда на форменное платье той же агник, к примеру. У девушки длинная юбка прикрывала даже мыски туфель и была вся в складочку и объёмная. А у меня, в общем, фасоны разнились сильно. И вы замёрзли, потому сейчас будет вам горячая ванна и еда. Нет, нет, не беспокойтесь, я не голодна. Как скажете. Но от ночлега отказываться не советую. Вам надо отдохнуть, набраться сил, ещё, как говорится, утром всё переливается яркими красками. Хм. Намекает на пословицу Утро вечера мудренее. Да, как интересно она звучит на местном манер. А пока будете отдыхать, огни почистят ваше платье. Вот за это огромное спасибо. Не за что, это всё мелочи. Дальше мы с Реньи не замолчали, и оставшиеся два лестничных пролёта поднимались в тишине. Относительной, потому что наши шаги гук раздавались в каменном цилиндре. Да-да, управляющий повёл меня на этаж не по парадной лестнице, а по узкой винтовой, скорее всего, для слуг. Кучеревый тип определился с моим статусом. Похоже, что тот упал. Да, Полина Григорьевна, никакая вы не леди. Или это всё из-за гряз надёжда, что бы не могла ничего испачкать, вот и мы дошли. Господин Кути указал на скромную узкую дверь. Ваша комната, госпожа Полина. А я удивилась, что по той же двери уже стоял Агний, протягивала управляющему ключ. Шустрая девица. Проходите, сейчас покажу вам ванну. Это вот здесь. В совсем маленьком закутке за тонкой боковой дверью обнаружилась деревянная лахань. Собственная комната для гостей была не велика, и обстановка выглядела совсем скромно: кровать, комод, шкаф, стул и всё очень простое. Вот и ванная оказалась под стать. Но водопроводы мелоса как ни странно. Раней покрутил латунный кран, и в лохань полилась вода. Потом бросил на дно да, опять кристалл, который взял с дижи с полки, и от воды пошёл порок. Хм, какие странные технологии. Вы будете купаться, а потом оденете это Да, я заметила, что Агня принесла не только ключ. Ночную сорочку, халат одолжила госпожа Кути. Всё совершенно чистое. Опять так назвал неизвестную благодетельницу. Может, это его сестра, если не жена. Утром ваши вещи будут в полном порядке, уверяю. Да я и не беспокоюсь почти, и спасибо вам. А завтракать пожелать и в комнате, так думаю. Совершенно верно. Благодарю за заботу. Тогда вроде бы всё выяснили. Ясно, ночное светило, госпожа Полина. С этими словами управляющий вышел из комнаты, а я невольно обратила взгляд на окно. Полный зеленый диск на небе был отчетливо из него виден. Почему у них здесь было такое странное пожелание спокойной ночи? А впрочем, зачем голову ломать, если в Лохане остывала вода? Я вошла в ванну и прикрыла за собой дверь, отгораживаясь от любопытного взгляда молчаливой служанки. Там разделась и в щелку передала Агнии свое платье. Дальше поспешила погрузить многострадальное тело в воду. Все. Это было блаженство. Кстати, реальное, а не виртуальное. Покинув ванную, подошла вплотную к окну, тому самому, из которого недавно наблюдала зеленую луну. Теперь меня больше интересовали окрестности. Оказалось, разглядывать особенно и нечего было. С этой стороны замка лес стоял стеной. Но тогда отметила, что третий этаж – это очень высоко. Макушки могучих елей, что росли через подъездную дорожку, и лужок были примерно по подоконник. Ничего себе у них здесь высота потолков. Правда, в моей комнате он недосягаем не был. Поставь на комод стул, заберись на него, и тогда спокойно можно было дотянуться рукой. Значит, особо впечатляющие каменные своды должны быть на первом и втором этажах. После такого вывода выглянула наружу. И ничего толком не увидала. Только снова убедилась, что вывалиться из окна не приведи к Господе. Помимо высоты там еще и вымощенная камнем дорожка имелась. Грохнись, так костей не соберешь. Но мне лазить здесь и ни к чему было. Моя цель попытаться выспаться, чтобы набраться сил как физических, так и моральных. Утром догадывалась, они мне понадобятся. Да, родного города не было и в памяти, значит, придётся выживать в непонятных условиях. Утром? А сейчас, который был час? Похоже, что рассветный, вон и небо посветлело, и луна тоже как выцвела, хоть ещё и оставалась светить, но противоположно от неё край небесного выглядел уже много ярче, оранжевый с розоватыми росчерками. По всему там всходило солнце. Красиво. Подумала так и широко зевнула. Да, следовало скорее лечь спать. И только посмотрите на кровать, она так и манила. Высокая, с мягкой периной и несколькими подушками. Постельное белье было застелено белоснежное, отделанное ручным кружевом, и от него тонко пахло лавандой. Я на него как упала, так и заснула. Разбудил скрежет и шорох. Это Агния несла завтрак. Ей неудобно было с руками, занятыми под носом, вставлять ключ в замочную скважину. Стоп. Меня закрывали? Как же я не проверила дверь перед сном. Однако теперь высокий третий этаж, окно, выходящее на лес и выложенная камнем дорога внизу, а также закрытая с той стороны дверь наводили на неприятную мысль. Меня тут изолировали? Эта комната служила мне камерой? По какому праву? Для вашей безопасности, полли, такой дала ответ Агня, оказавшаяся способна разговаривать. Правда, пребыла она в комнате минут 5. Невозможно было успеть выпутать что-то ценное. Служанка составила с подноса завтрак и удалилась. А моё платье, крикнул уже в закрывшуюся за ней дверь. А, ладно. Вот съем эти восхитительные по виду и по запаху булочки с чаем, кажется, и тогда выйду на разведку. Съесть всё съела, а вот выйти из комнаты не успела. Услышала шум за окном, выглянула в него и с высоты получилось наблюдать, как по дороге прокатилась карета и завернула за угол здания. Похоже, в замок кто-то пожаловал. Уж не сам ли Дор Маркус Фламинг, владелец и кажется местный герцог, раз Рени назвал его светлостью. Стало очень интересно посмотреть на этого господина. А ещё, возможно, что и жизненно важно. Поэтому я потуже завязала поясок на выданном неведомой до рыкути халате и немедленно шагнула в коридор. А почему нет? Агня же подтвердила, что я не арестантка, хоть меня так и грызла подобная мысль. А в коридоре ждало разочарование. Ни одного окна в нужной стороне не увидала, только в торцах Но когда меня непредвиденные незадача огорчали, правильно, не было такого. И теперь метнулась к известной винтовой лестнице и моментально оказалась этажом ниже. Вот там эти окон было сколько хочешь, а ещё на стенах висели картины, в простенках стояли огромные вазы тончайшего фарфора, и вдоль всего коридора расстелена ковровая дорожка. Я сразу наметила себе одно из окон для подглядывания, но неочаянно включила в восторг от так ему наилюбимого антикварята, Вот и подвисло около дубового резного комода века этакого семнадцатого, второй его половины. Страна Бельгия, мне так показалось. Господи, куда я угодила? Думала, водя пальчиком под полированной столешницей. Неужели Риткин сюрприз был не шатер в глухой стороне парка, а сеанс с машиной времени? А что? У ее Алика денег немерено. И в тот самый момент, когда она включилась, я оказалась в стороне от девчонок. Вот и, похоже, хоть в голове не укладывается. Вспомнив про голову, тут же пришла в себя. Что это я зависла и прекратила сбор информации? Чёрт знал эти временные всплески. А мне бы голову сберечь на плечах, да и себя любимую не помешало бы без травм и нервных стрессов сохранить до момента нового скачка моргушиной необычности. А потом отлепилась от комода и скоренько перекинулась к выбранному наблюдательному пункту, то есть прилипла к стеклу окна. И что же наблюдала? Как те двое вышли из кареты, пропустила. Но теперь высокий мужчина в тёмном френче брюках, заправленных в сапоги, поднимался по лестнице, по которой и сама ночью ступала. Рядом с ним шла женщина. Вот её я пыталась рассмотреть лучше. Да, моё вечернее платье, хоть его теперь и привела, наверное, Агня в порядок, вряд ли можно было выдать за новое модное веяние. Что там говорить? Мне ночнушку здесь отписали длиннее, и ещё, если с верхом его дело обстояло таксяк, То силуэтный покрой наряда точно не прокатит. Вон на той мадам вырез ого-го, лиф сидел, что вторая кожа, но из юбки можно было пошить четыре или пять моих платьев. И вот как выкручиваться. Пока прикусывала губы из двери замка показался кучерявый Реньи. Управляющий и прибывшие сошлись на самой верхней ступени. Господин Кути начал что-то говорить, но вот беда, с моего места расслышать что-либо не было возможно, и окно не открывалось. Ох, зря я потянулась к шпингалету. Тот темноволосый мэн как почувствовал движение и метнул в мою сторону взгляд. Разумеется, с такого расстояния лица и его выражения отчетливо было не разобрать, но что-то со мной от того взгляда случилось. Тип во Френче меня напугал? Резким поворотом головы. Было в том движении что-то от хищника? Стремительность? Возможно, но точно знала только одно, что не хотелось бы мне к этому человеку приближаться. Сердце билось как-то не так, руки от чего-то похолодели. А интуиция меня еще никогда не обманывала. «Полина, держись от этого мужика подальше». Да, так себе сказала. Но то же предчувствие все же сулило скорую встречу с этим. Черным. Очень скорую. А раз так, то надо было подстраховаться, что я и сделала. А именно, прокралась на мысках до парадной лестницы, спустилась на один пролет и притаилась за каменным столбиком опоры и перил. И оказалось, что позицию выбрала успешно. Рыни Кути и прибывшие встали аккурат возле лестницы. Причем стояли ко мне боком, А значит, я отважилась не только подслушивать, но и подглядывать. И первым узнала, что прибыл не Маркус Фламинг, хозяин замка с супругой Аникей, Дор Бастиан Гельберт с Дориной Кларет Базиль. Ага, те двое в браке не состояли. Включилась логика, основанная на кое-каких добытых сведениях. Не весь, что сообразила, но хоть как-то, а еще при том умозаключение от чего-то подпрыгнуло в груди сердца. Это зачем? Но поразмыслить не было времени, так как у черявой кути Принялся про меня тратурить такую чушь. У меня от нее волосы на голове зашевелились, и мурашки побежали по телу. Извините за беспокойство, Дор Гильберт, но что мне еще оставалось делать? Хозяин по делам уехал в столицу, а тут такое. Например, вызвать обычный полицейский патруль, а не руководителя всей службы. Уф, какой завораживающий голос был у этого шефа. Такой способен играть на струнах тонкой женской души. И, кажется, даже в моей что-то там завибрировало. Но я решила не поддаваться. Для этого напомнила себе об очень шатком положении, в котором оказалась. Повлияло тут же. Случи из ряда вон, и я же по-соседски принялся мяться раней. Это особо появилось уже после полуночи, пришла со стороны злополученного оврага, а вы знаете, что в него может угодить кто угодно и откуда угодно. Что, что он сказал про овраг? Вот уж правда, заполучное место я в жизни не встречала. И значит, Моргошин машина времени отменялась. А что тогда могло произойти? Угадила в аномалию. Вот и раз. Без денег, без документов осталось. Практически раздета к тому же, как теперь понимала. Разве же можно было считать одеждой мою узкое платьице? У них дамы вон сколько метров ткани на себя наматывали, а у меня только маленькая такая бархатная тряпочка до да кружевной бюстик со стрингами в комплекте. И как с этим жить? Из ценного только колье, но его ещё в деньги обернуть следовало. Тем более, не надо было ждать до рассвета и только тогда посылать вестника. Но дама выглядела очень уставшей. Я был уверен, В таком состоянии снова в бега не пустит сам. Снова? Чего он там про меня себе выдумал? Какие бега? Я же этому кучерявому русским языком объяснила. Упала, ударилась, очнулась. Это все из-за того моего встрепанного вида? К тому же я ее поместил в комнату на третьем этаже и закрыл на ключ. Ага, все же арестовал. А сам лопотал про гостеприимство. Коварный тип. И вы вторглись в мою личную жизнь лишь потому, что кто-то там заблудился в лесу и при неожиданной встрече с вами выглядел уставшим? кажется, объяснению управляющего мужчину сердили. Это было хорошо или плохо для меня? Но особо выглядело, как ни от мира сего. Разумеется, я же тут у них как бельмо в глазу, как белая ворона в стае чёрных собратьев. Тогда это точно не ко мне, передёрнул плечами шеф. Вам надо было вызывать кого-то из службы контроля контура, Рэнни, например, моего друга Дора Дедие. Что ещё за служба такая? Какого такого контроля контура? Непонятно, но стало очень от этих слов тревожно. Мне так не казалось, Представьте, одета, когда мы с улицы у удовольствий. Хм, извините, Дарина Кварат, а на шее у неё колье, от которого герцогиня Фламенк не отказалась бы. Послышалось или назвал меня сейчас проституткой? Негодяй! У столь легкомысленной особы никак не могло быть настолько дорогой вещи. Поверьте, я в украшениях разбираюсь. У меня отец и брат ювелиры. Наpastь. Последняя надежда приказала долго жить. Я же собиралась, если придётся здесь задержаться, выручить за колье денег. А выходило, что могла с ним запросто угодить за решетку. Вот и раз. А что она из тех, из определенной категории женщин, так могу доказать, показав ее платье. Агния, дай его сюда. Эта девица тоже была в холле первого этажа, как выяснилось. Видеть ее не могла, а вот платье оказалось в руках Ренни Кути. Да, его отстирали, выгладили и использовали теперь против меня. Как оно вам видите? Такую вещь может носить только... В общем, вы меня поняли, Дор Бастиан. А где колье? Все же, похоже, этот шеф надумал взяться расследовать дело, которое шил мне кучерявый тип, негодяя в квадрате. Оставил на шею ту особое, чтобы не возбудить в ней тревоги подозрений. Но сам предположил, что она только часть чего-то большего. Представьте, дамочка проговорилась мне, что в лесу была не одна. Почувствов во мне сочувствующего гражданина, разогровенничалась и сообщила, что она из развеселых женщин, развлекающих мужчин в каком-то шатре. И да, мужчин было с ее слов четверо, а дословно... Виктор и три водителя. «Вот же, гад! Так все и переначал. Послушать его так к черти что представлялось. Виктор...» Могла поклясться, что шеф нахмурился и напрягся. «Думаете, речь идет о том самом о Викторе Пати?» Главаре банда воздушников. Негодя Кути утвердительно кивнул и продолжил. «Обратите еще внимание на упоминания о водителях!» Многозначительно пошевелил бровями. партащики, но сразу трое на одну банду, хотя, может, поэтому нам и не удаётся их никак поймать. Вполне возможно, что это Полина, как её зовут? Поля, скорее всего, но она назвалась как-то замысловато, чтобы прибавить себе весу, думаю. Для чего это? Возможно, что является подружкой самого Виктора Пати. Этого разборчивал Веласа. Тогда должна выглядеть абсолютной конфеткой. О, да, та ещё штучка. Лицо, фигура, в ней всё очень притягательно. Противно улыбнулся управляющий. Чёрт, мне нисколько не польстил этот отзыв о моём женском облике. Пошляк. Так мне проводить вас к ней в комнату? Нет, приведите её ее... до да хотя бы сюда, а мы с Дариной Базиль присядем в эти кресла. Как скажете, Дор. Ренэ развернулся к лестнице, а я за секунду до этого успел отпрыгнуть от перил и вжаться в стену. Потом бочком и на цыпочках стал подниматься на свой этаж. Но прежде забежала на второй, и там, коллеги, говорите, никак не может мне принадлежать, так и вам оно не достанется. Подскочила к одному из окон, быстро отодвинула шпингалет, но створку оставила на месте. Нет, выпрыгивать не собиралась из-за той же высоты. А я скалолазом никогда не была, да и крыльями здесь не обзавелась. Но вот если потом нанять какого-то воришку, то приоткрытое окно будет кстати. Зачем мне сдастся вор? Да потому что в следующую минуту сняла с шеи к колье и пихнула его за тяжелую раму картины, на которой изображен был некий всадник. Все, добро свое припрятала. Теперь можно было по-быстрому добежать до отведенной мне комнаты.